Глава 6 Смена планов. Так быстро мы не носились еще ни разу. Время от времени, проверяя, не ушел ли лот с протезом, мы бегали до ближайших мусорных кучей, подволакивали все новые и новые предметы к терминалу. Сегодня мы не заботились ни об издаваемом нами шуме, ни о том, чтобы оставлять как можно меньше следов и изменений в окружающей обстановке. Забыв обо всем, мы в течение четырех часов сплавляли ненасытному терминалу все, что представляло хотя бы малейшую ценность. «Еще пятнадцать кредитов, человечек!» — подбадривал меня робот. «Ты проверял? Он еще на месте?» — спросил я у робота, не отвлекаясь от перетаскивания очередной порции барахла. «На месте, человечек, на месте! Надо быстрее!» «Тащу, тащу!» — ответил я и с новыми силами начал вгрызаться в почву, подтаскивая себя к терминалу. «Готово! Держи, человечек! проговорил робот и протянул мне серого цвета протез. «Давай сюда, нет у меня сил, чтобы подняться». Я лежал в двух метрах от терминала, раскинув руки в стороны, и пытался не сдохнуть. Казалось, все имеющиеся в моем виртуальном теле мышцы горели от перенапряжения. Единственная мысль, что сейчас сбилась в моем едва живом сознании, мы успели. Робот, недолго думая, положил мне протез ноги на грудь а я не в силах сейчас что-либо с ним сделать, просто обнял его и продолжил лежать. «Человечек одевать?» — поинтересовался спай. «Человечек отдыхать», — ответил я и закрыл глаза. «Одевать, идти домой, показывать хозяйка. Хозяйка хвалить спай», — потребовал робот. «Отстань, железяка», — отмахнулся я от него. «Не видишь, я устал». «Хорошо, тогда отдыхать, но потом одевать», — уступил робот и пристроился рядом со мной. «Договорились», — ответил я, глубоко вдохнув свежего ночного воздуха. «Человечек, больше со мной не работать?» — через несколько минут молчания спросил робот. «Почему ты так решил?» — спросил я, приподнимаясь на локте. «Человечек, Лино, вернуть нога, получить импланты и уходить, да?» «Да мне особенно, некуда пока идти». «А что, я тебе уже надоел?» «Нет, спай, один работать скучно». «Ну, значит, пока никуда не пойду». Вообще, мы сегодня разговаривали с Калли. С хозяйкой? Хозяйка хорошая, хозяйка умная. Что хозяйка говорить? Я звать хозяйка со мной в другой мир. Только хозяйка? Бросить спай на этой мусорка и уходить? Ты хотел украсть моя хозяйка? Вскочил робот. Да нет же, придурочный. Успокойся, никто тебя бросать не собирается. Я хочу заработать тут и отправиться в другой мир, к своим друзьям. Уходи, хозяйка, мне оставляй и уходи всё ещё смотря на меня с подозрением, быстро проговорил робот. «Ты угомонишься? Нет? Что-то разнервничался так. Я и тебя зову с собой. Мы же друзья». «Мы? Все вместе?» «Да, дружить. Я и мой хозяйка дружить с Кожаной». «Сам ты железный. Консервная банка на ножках». К -к -к «Как?» — ошалел робот. «Не заискрись там», — едва сдерживая смех, проговорил я. «Всё, хватит. Договаривались же называть друг друга по имени». «Я вас обоих звал со мной. Ты как, не против?» «Я с хозяйка», — сразу сориентировался робот. «Ну, значит, никуда я от вас пока не денусь. А там посмотрим. Куда смотреть?» «Всё, Спай, отстань». Это выражение такое. Значит, что неизвестно, что будет дальше. «Но я бы не хотел с вами обоими расставаться, понимаешь?» «Конечно, понимать. Спай классный». И довольный робот, сделав музыку громче, начал слегка покачиваться на своих ножках в такт мелодии. «О, ты чудо! Это да!» — не выдержал я и захохотал, глядя на танцующего робота. «Ну что, попробуем?» — спросил я у робота, когда он закончил плясать. «Одевать!» — качнул робот корпусом в знак согласия. Усевшись на свою тележку, я развязал узел, в котором была завязана штанина. Закатав её до середины бедра, благо ширина штанины позволяла это сделать, я примерил протез. «И как его использовать? Как он цепляется?» — обратился я к роботу. «Нога держать ровно, протез прижать, ждать». «Хм, ясненько», — ответил я и выполнил указание. Первые несколько секунд ничего не происходило, и я покосился на робота. Тот, подойдя ко мне, нагнулся над протезом и нажал на неприметную кнопку на икре. «Ждать!» — снова сказал спай. А я почувствовал, как протез начал нагреваться. Когда температура уже ощутимо набралась и вот-вот должна была начать приносить дискомфорт, с верхней части протеза выскочили четыре крючка и вцепились мне в обрубок ноги. «А-а-а-а!» а заорал я. Но тут же замолчал, почувствовав четыре укола из каждого крючка. Обезболивающее подействовало мгновенно а я сидел и с расширившимися от ужаса глазами смотрел на свою ногу. долбаный протез как будто ожил и копался сейчас в нижней части культи, оставшейся от моей ноги. Не знаю, что он там пытался сделать, но спустя некоторое время всё прекратилось. «Это всё?» — обратился я к роботу. «Шевели нога!» — сказал тот, и я на автомате повиновался. Протез послушно сжал и разжал пальцы, провернув ступней по часовой стрелке хо ха Работает! Круто!» — обрадовался я. Осторожно, не торопясь, я приподнялся, всё ещё концентрируя основной вес тела на здоровой ноге. Спустя пять минут я уже смело ходил, бегал и прыгал. Протез один в один, повторяющий по форме человеческую ногу, сидел как родной. и выглядит круто!» — сказал я роботу, следившему за мной. «Да, ты теперь не совсем кожаный!» — ответил тот. «Да ладно тебе!» «Неужели ты за меня не рад?» улыбнулся я. «Рад, человечек, рад! А теперь домой!» «Хорошо, пошли», — согласился я. «Надо сообщить Калли, что все получилось, а то она переживает, наверное». Бросать тележку было жалко, хотя и нерационально было таскать лишнюю тяжесть на себе. Посмотрев некоторое время на честно исполняющие свой долг приспособления, Я решил не заниматься ерундой и, отнеся ее к ближайшей куче, бережно припарковал, накрыв куском ткани. Мало ли. «Блин, я уже забыл, сколько часов нахожусь тут. Похвастаемся калли приобретением и я отдыхать». «Хорошо, человечек, когда ты теперь приходить?» «Вечером вернусь обязательно, нам же еще имплант ставить не забыл». «Помню, будет хорошо, имплант хорошо», — согласился робот. Первая радость от вновь обретённой способности ходить уже прошла, а вот усталость от проделанного объёма работы никуда не делась. Так что шли мы не спеша. Хоть робот и пытался поначалу меня подгонять, но быстро сдался. Сделав энергичную мелодию неизвестной мне песни чуть громче, он довольный шагал рядом. Обратная дорога заняла около получаса. Пусть и медленно, но на своих двоих я передвигался гораздо увереннее, чем на тележке. Уже подходя к жилищу робота и его хозяйки, я обратил внимание на взгляды некоторых из их соседей. Те выглядели ошарашенно, видимо, разительные перемена в моем состоянии вгоняла их в ступор. Улыбаясь на такую их реакцию, я даже немного повеселел. Пройдя в первую комнату, положил оружие на свою кровать, которая почему-то была расправлена, и вслед за гомонящим роботом прошел в комнату Калли. «Хозяйка! Хозяйка! Мы вернутся!» «Справиться! успейте вернуться! Хозяйка, просыпаться! Смотреть на новой нога!» Робот выплясывал, кружась по комнате и покачиваясь в такт музыки. А я стоял не в силах произнести ни слова. «Спай!» — тихо проговорил я, когда комок, подкативший к горлу, отступил. «Спай! Успокойся! человечка не любить музыка! Давай танцевать со мной! Хозяйка, просыпайся, хозяйка!» «Спай! Она не спит! Она мертва!» Проговорил я и уселся на пороге комнаты. Опустив лицо, я закрыл его ладонями. Робот, замерший после произнесённых слов, мгновенно отрубил музыку и бросился к девушке. Радость, сопровождающую нас всю дорогу до дома, как волной смыла. Вскарабкавшись по одеялу он взбежал на кровать и приблизился к лицу Калли. Девушка лежала с открытыми глазами и гримасой страха и отвращения на лице а на её груди расплывалось, пропитывая одежду и постельное бельё, кровавое пятно. человечка Помогать! Лечить! Будить!» практически прокричал робот, повернувшись ко мне. «Хозяйка! Хозяйка!» «Мне жаль, дружище, но я ничем не могу помочь. Ей уже ничем не помочь». «Кто? Кто убивать её?» подскочил на кровати робот. Спрыгнув с кровати, он за секунду оказался вплотную ко мне. «Что делать, лина спросил робот, всматриваясь в мое лицо. А я не знал, что ему ответить. «Не знаю, друг», — ответил я. «Я не знаю». Робот начал метаться по комнате, явно пребывая в истерике. Случайно стукнувшись о кровать корпусом, робот разозлился еще сильнее и начал уже целенаправленно врезаться в край кровати. И непонятно было, чего больше в этом поступке — намерение отомстить препятствию, преградившему ему путь — или желание разбить себе голову, чтобы не сходить с ума. «Спай! Спай! Успокойся!» — прикрикнул я на робота. «Хозяйка! Убили! Спай не защищать! Уходить! Нападать, когда спай работать! Убить! Спай их всех убить!» «Эй, дружище, остановись! Убить! Всех убить!» Робот, казалось, не слышал ничего вокруг. «Спай! Спай!» — по весь голос крикнул я, хватая робота за лапы. «Успокойся, я тебе говорю!» схватив упирающегося робота обеими руками за лапы, притянул его к себе и прижал, не давая вырваться. «Лино, помоги! Мстить! Надо мстить!» «Помогу, дружище, конечно, помогу!» Сквозь бегущие по лицу слезы проговорил я. «Они ответят нам за то, что сделали!» Робот, наконец, найдя опору в новом знакомом, немного успокоился и принялся думать. Он отомстит всем, кто причастен к ее гибели, но торопиться не следует. Нельзя, чтобы виновный смог избежать наказания. Осталось только выяснить, кто причастен к её смерти. «Лино, иди отдыхать. Спай собирать улики», — после недолгих раздумий проговорил робот. Уверен? А Калли? Её ведь надо похоронить. «Лино, уходить, отдыхать. Возвращаться вечером. Спай всё осмотреть, найти улики. Вечером хоронить хозяйка». «Возможно, ты и прав. Я вечером обязательно зайду, слышишь? Жди меня к восьми часам». «Хорошо, друг Лино! В 8 часов!» Признаться, поначалу я боялся оставлять робота одного. Переживал больше за то, что тот пойдет учинять кровавую резню по соседям, убивая всех без разбора. Но, понаблюдав за ним некоторое время, удостоверился в том, что тот успокоился. И, как и обещал, принялся осматривать жилище на предмет оставленных убийцами следов. Не желая отвлекать или мешать ему, я, стараясь не делать лишних движений, улёгся на уже осмотренную им кровать и вышел из игры. Настроение было ужасным, и никакие доводы не убедили бы меня в том, что умерший человек был ненастоящим. Калли была НПС, но она была живой. неважно что скажут другие, неважно как к ней отнесётся кто-то ещё. Для меня она была человеком, со своей историей, со своей судьбой, мыслями, переживаниями, характером, планами и мечтами. Этот персонаж мечтал, думал, строил планы, которым теперь не суждено было осуществиться. Да она во всем этом грёбаном мире была единственной, кто отнесся ко мне по-человечески. Приютил, вылечил и отдал последнее, находясь при смерти. Поднявшись из капсулы, я все еще погруженный в свои мысли прошел на кухню, набрал себе стакан воды и вернулся в комнату. Спустя некоторое время я вынырнул из своих мыслей из-за голосов, настойчиво зовущих меня. Осознал я себя сидящим на постели, в одной руке был коммуникатор, во второй всё ещё полный стакан воды. Из трубки доносился голос Марка, который пытался до меня докричаться. «Да, да, я здесь», — ответил я и отпил воды, постепенно приходя в себя. «Ты чего там, уснул? Как успехи твои?» «Всё в порядке», — на автомате ответил я. «Развиваюсь потихоньку». «Может, помощь какая-нибудь нужна? Подсказать чего? Посоветовать?» «Нет, всё в порядке». «У вас как дела?» «Да мы минут двадцать уже обсуждаем, как у нас дела. Ты не слушал, что ли?» Услышал я голос Кары. «Простите, ребят, очень устал. Пойду я отсыпаться», — проговорил я и нажал отбой. Не помню, как я взял трубку. Видимо, на автомате ответил на вызов. Чего мне сейчас точно не хотелось, так это обсуждать произошедшее и делиться впечатлениями об игре. Часть из их разговоров всё-таки смогла пробиться сквозь барьер, нахлунувший на меня апатии Ребята с таким энтузиазмом обсуждали какие-то свои незначительные успехи и сокрушались над чем-то совершенно, на мой взгляд, несущественным. Рассказывать или даже упоминать о трагедии, произошедшей в моём мире, было бы кощунством. Не хотелось мне делиться своими эмоциями или переживаниями. Сейчас мне нужно было поскорее лечь, чтобы быстрее вернуться к спаю, оставшемуся в одиночестве, в том враждебном мире. Допив остатки воды, я поставил стакан на тумбочку и лёг на кровать. «Отдых. Сейчас мне нужен отдых», — проговорил я, уже погружаясь в сон. В игру я зашёл чуть раньше оговорённого срока. Умывшись и плотно поев, не теряя времени, забрался в капсулу так, что уже в 7.30 открыл глаза в жилище Калли. «Спай!» — позвал я робота. Робот не ответил. Прислушавшись, понял, что его здесь нет. Сев на кровать, осмотрел ногу с протезом. Никаких воспалений, дискомфорта или неприятных ощущений не было. «Уже легче», — произнес я, поправляя штанину. Не зная, чем себя занять в отсутствии робота, решил последовать его примеру и осмотреть помещение. Каких-либо следов я не обнаружил, но общее состояние помещения говорило о том, что здесь явно кто-то рылся и что-то искал. Пройдя в комнату Калли, заметил, что и там неизвестные навели беспорядок. Девушка все так же находилась на том же месте только теперь была укрыта простынями, на которых и лежала. Все личные вещи девушки были разбросаны, а потайное отделение в кровати убийцы обнаружили и выпотрошили. Только сейчас я вспомнил о том, что именно там хранился обещанный мне имплант. «Чёрт!» — выругался я, когда понял, что лишился ещё и его. А ведь все накопленные кредиты, в том числе и те, что были у девушки, мы с роботом потратили на протез. Спай появился минут через десять. К тому времени я уже вернулся в свою комнату. «Лину пришёл, обрадовался моему появлению робот. Да, дружище, я же обещал. Как ты? Спай, искать следы, проверять вещи, убийцы украсть вещи хозяйки? Да, я тоже заметил, что они обнаружили тайник. С соседями не разговаривал. Все сосед плохой, не понимать ничего, а травы кушать и смотреть, как больной. Так это что? Те, кто со стеклянными глазами, они не чокнутые, «Они под какими-то наркотиками?» «Да, человечек Лино, на свалка таких много!» «Да, я когда умываться ходил, много таких видел», — проговорил я. И тут меня осенила догадка. «Слушай, я же вчера перед твоим уходом ходил к источнику воды, и там случился конфликт с одним типом». «Какой тип? примятый тут же сделал стойку робот. «Сейчас», — постарался вспомнить я, как выглядел приставший ко мне мужик. Про роста не скажу, я тогда на него снизу смотрел, но вряд ли выше среднего. Тёмные волосы, упитанный, в тёмно-серых штанах и чёрной безрукавки был. Он стоял недалеко от крана, когда я подъехал. А когда умылся, начал требовать с меня плату за воду. «И ты платить?» «Нет, конечно». Сказал ему, что денег у меня нет. Тогда он потребовал отдать ему мою одежду. «Ну, я достал меч и предложил попробовать забрать у меня вещи». Он следить за тобой до да дом хозяйка? Откуда он знать про дом? Задал резонный вопрос робот. Э, -э нет, но я в разговоре упомянул Калли, сказал, что та велела в случае чего обращаться с претензиями к ней. Он её точно знал, я уверен. Но мне сказал, что нет. Вот только на местного он не сильно походил. Слишком хорошо был одет и не такой истощённый, как местные. Я тебя понять, человечек. Возможно, один из банда Сайдака. Проговорил робот, о чём-то размышляя. Ты, кстати, с Мартой не разговаривал? Может, она что-нибудь видела? Нет, ходить к ней. Но Марта нет дома. Давно ходил. Три час назад ходил, ответил паук. Может быть, ещё раз сходим, вдруг она вернулась. Хорошо, идём, согласился робот. Дом Марты, как оказалось, находился на противоположной стороне улицы, совсем близко от нас. Дорога не заняла и пары минут. Людей на улицах поубавилось. Лишь несколько, как я теперь уже понимал, обдолбанных местных жителей сидели у своих домов и пялились в пространство. Соседка и подруга Калли была у себя. Когда мы появились у неё на пороге, то застали ту за сбором вещей. «Марта?» — спросил я, входя в помещение. «Ой!» — женщина вскрикнула и даже подпрыгнула на месте от неожиданности. «Прости, не хотел тебя напугать. Ты чего это? Собираешься куда-то?» да Через пару секунд ответила так, когда оглядела нас. Женщина была явно напугана и не ожидала нас увидеть. «Ты в порядке?» — спросил я. «Да, всё хорошо». «Так куда ты?» «Не помню, чтобы ты говорила о том, что планируешь переезд». Робот, пока не вмешивающийся в ход беседы, прошёл в комнату и остановился в углу, посматривая вокруг. «Выезжаю. Не могу тут больше находиться». «Ты видела что-то, не так ли?» «Ты о чём?» — резко повернулась она ко мне всё ещё сжимая в руках свою одежду. «Я об убийстве Калли. Ты же знаешь, кто это сделал?» Девушка побледнела и, немного помедлив, присела на шаткий стул. Убранство в её доме выглядело в разы хуже, чем у Калли, дом, который я посчитал за ночлежку бомжей при первом моём появлении у них. Если у Калли был спай, который каждую ночь работал и приносил неплохую прибыль, то у Марты такого помощника не было. Думаю, это и стало основной причиной, Почему Калли тут не взлюбили? Банальная зависть. Никто ведь не знал, что большую часть кредитов, что зарабатывал робот, они тратили на лекарства. И каждый, пусть и не в открытую, пытался учинить какую-нибудь пакость богатенькой соседки. Почему с Марты у них все-таки сложились приятельские отношения, я не знаю, но она была единственной, кого Калли допускала к себе. Сейчас же она была единственным свидетелем произошедшего, которому мы могли доверять. А я уверен, Марта знает, кто именно побывал в доме у подруги. «Марта, кого ты видела? Говори!» Чуть настойчивее проговорил я. «Марта, нам сказать! Мы мстить за хозяйка!» — подал голос Спай. «Это были люди Сайдека», — после недолгих раздумий всё же призналась женщина. «Опиши их, пожалуйста, сколько их было». Их было трое. Я как раз вышла из дома, собиралась сходить за водой, когда увидела, что они заходят в дом Калли. Не знаю, из-за чего произошёл конфликт, но Сайдок давно точил зуб на Калли из-за того, что Таня платила ему за проживание здесь. Но я уже подумала, что он с этим смирился. А тут нагрянули. Я слышала ругань, доносившуюся из дома. «Так её убили?» «Да, они её зарезали», — мрачно проговорил я. «Ты не знала?» «Нет, я слышала, что они ругались. Слышала крики, доносившиеся из её дома» но зайти после их ухода побоялась. «Так ты видела, как они уходили?» «Да, но не думала, что они её убили. Значит, тем более надо отсюда уезжать». «Погоди, ты не рассказала, как они выглядели? Или как их звали? Ты видела их раньше?» «Как зовут, не знаю, но один из них вечно околачивался у источника. Приставать ко мне пытался мразь. В чём он был, опиши его?» Среднего роста, тёмные волосы в безрукавке, Второй — неприметный, худощавый, в какой-то робе. И третьим был — лысый, самый крепкий из них. «Я тебя понял. Спасибо. Ты не в курсе, где их можно найти?» «Лино? Правильно. Тебя ведь Лино зовут. Не стоит тебе в это дело вмешиваться. Они и тебя убьют. «Марта, просто скажи, где их можно найти?» «Ну, один, как я и говорила, вечно ошивался у источника». «А вообще база Сайдека находится в верхнем городе, об этом все местные знают». «Спай, в курсе, где это?» — обратился я к роботу. «Найдём», — уверенно проговорил робот. «Ещё раз спасибо, Марта». «Так куда ты теперь?» «Не знаю, но подальше отсюда». Девушка поднялась и пошла в нашу сторону. И я понял, что нам пора. Не став задерживаться и злоупотреблять гостеприимством, ещё раз попрощался и вышел. «Идти мстить?» спросил робот, когда мы отошли от дома Марты. «Нет, спай, боюсь, мы пока не готовы. Такс на сколько их не взять?» «Убить мужику источник воды», сказал робот, чуть обогнав меня и встав на пути. «Давай зайдем в дом и поговорим». «Хорошо, Подходя к дому, я осматривал окрестности, но никого подозрительного не заметил. Вот только это еще ничего не значило. Я был уверен, что задерживаться тут бесполезно. Когда мы зашли в дом, Паук занял угол комнаты и в ожидании уставился на меня. «Говорить!» — то ли потребовал, то ли предложил спай. «Ну, давай говорить», — вздохнул я. «Слушай, я тоже хочу отомстить, и не нужно смотреть на меня, как на врага народа». «Тогда идти мстить!» «Помолчи, ладно? Давай я закончу, а потом ты будешь вставлять свои ценные фразы». «Наверное, больше от нервов вспылил я». «Говорить!» — опять произнес робот и пристальнее уставился на меня. «Если, как говорит Марта, у них там целая банда, то нам не справиться. Во всяком случае, сейчас. У нас нет ни оружия, ни брони, и по одной жизни на брата. Я ведь до сих пор не обзавелся имплантом». «Понимать? Дальше?» — кивнул робот. «Второй момент. Я задумался, действительно ли хочу этого, и понял, что да, хочу. Ограничиваться этими тремя я не хочу». Нужно избавляться сразу ото всех. Всю их банду нужно убивать. Так будет правильно. И по отношению к тому, что они сделали, и так мы избавимся от проблем в будущем. Думаю, главарь банды не оставит без внимания смерть троих своих бойцов в трущобах. А нам с тобой не нужен хвост из озлобленных бандитов, желающих поквитаться за своих подельников. Ведь так? Так, убивать всех, согласился со мной Спай. И еще. В первую очередь нужно похоронить Калли и уходить отсюда. Оставаться здесь небезопасно. «Согласный. Человечек Лино, ты умный?» «Спасибо, железяка», — улыбнулся я такой похвале. «Я знать, где хоронить хозяйка». «Хорошо. Далеко это отсюда?» 20 минут топать человечку «Тогда пойдем, а то скоро уже стемнеет». Так как ценных вещей, обшарившие тут все бандиты нам не оставили, большого количества вещей при нас и не было. Взяв свои немногочисленные пожитки и тело Калли, мы двинулись на выбранное роботом место. Шли по большей части молча. Не знаю, о чём думал шедший впереди робот, а я не мог отделаться от ощущения реальности происходящего. Слишком по-человечески вели себя НПС, слишком правдоподобно всё это выглядело. Когда мы добрались до места, я понял, что робот не ошибся. Пусть на дорогу ушло необещанное паукам 20 минут, а все 40, но место того стоило. Участок земли, на котором мы находились, возвышался над землей по меньшей мере на 30 метров. Пологий скат с одной стороны и резкий, практически вертикальный обрыв с другой. Вид, открывающийся с возвышенности, мне понравился. И пусть всю площадь, стелившейся у подножия холма, занимала свалка, в вечернее время это было красиво. Выкопав яму, мы уложили тело Калли и присыпали землей, а у изголовья установили валун, найденный неподалеку. Пусть и сделали мы немного, но последние почести сильные и добрые девушки мы отдали. Слегка запыхавшись, я сел спиной к могиле, свесив ноги с обрыва. Свалку медленно накрывала ночь, с каждой минутой становилось всё тише и тише. Местные жители разбредались по своим домам, рабочие прекращали шуметь, а на небе начали проявляться звёзды. Робот подошёл ко мне и присел рядом. Протянув руку, я погладил своего приятеля по голове и прижал к себе. Мы сидели и молча смотрели вниз. Смотрели на то, как постепенно начинают зажигаться огоньки в тех местах, где жили люди. Как корабли, летающие по ночному небу, сбрасывают на свалку новые порции мусора. Смотрели и молчали, каждый думая о своём.